Гордон успел замаскировать самодовольную улыбку пренебрежительным смешком. «А, смерть проститутки! Вы, кстати, мне напомнили еще один сюжет, там насчет фикуса, я вам на днях занесу». Обрамленная волной каштановых волос, на редкость чуткое мальчишеское лицо Равилстона чуть подалось вглубь комнаты.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 Самого Равилстона подобный эффект его скромной четырехкомнатной квартирки крайне бы удивил. Полагая житье на затворках Риджент-парка вариацией обитания в трущобах, он выбрал свой пролетарский приют, подобно тому, как СНОП ради адреса на почтовой бумаге предпочитает коморку в престижном Мейфере. Очередная попытка сбежать от своего класса и сделаться почетным членом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 мягкосердечие и, соответственно, участливость. На страницах антихриста мог появиться любой опус, если редактору казалось, что автор бедствует.